1 ноября под днищем челнока установили несколько мощных пружин, сделанных из вольфрамистой стали для облегчения посадки и взлета. Взлет будет вертикальным, задействуются нижние двигатели, пока машина не оторвётся от поверхности, и лишь затем начинается движение вперёд. Кроме того, на челноке установлены несколько тяжелых гироскопов с эксельсиора. Мы рассчитываем, что можно будет летать на расстояние в несколько тысяч миль и дальше. Ведь достичь орбитальной скорости вокруг Луны очень легко, но вернуться на Землю, конечно, нельзя. Люди, пытаясь выведать, что мы делаем в мастерской, задают множество вопросов. Мы сейчас заполняем топливные баки, и Рид хочет знать, для чего мы используем столько газа. Аппаратура электролиза снова работает на полную мощность, а в бассейн поступает очень мало воды. Установили тормозные и рулевые двигатели. К ночи монтаж корабля будет закончен. У нас практически все под рукой, поэтому работа идет очень быстро. Библиотека вырублена, и к е н д а л принялся за работу в ней. Проходка туннеля, ведущего вниз к склону скального массива, продолжается, и начинает еще один туннель, идущий параллельно горизонтальному, но ниже. В конце его примерно на 100 футов глубже всех остальных помещений предполагается оборудовать склад пищевой смеси. Не хочется делать туннели безо всякой цели, поскольку это снова принесет в замок атмосферу примитивных горных разработок, чего мы всячески стараемся избежать. 3 ноября на челноке установлены все нижние двигатели и смонтирована система электрического зажигания. Количество топлива на максимуме. Установлены несколько новых солнечных батарей, и теперь энергетические потребности замка полностью удовлетворяются. Сделанная Райсом гипсодобывающая машина позволила горнякам обеспечить материалом две печи, и т о п л и в о которым мы заполнили баки челнока, уже компенсировано. В глубокой части бассейна шесть футов воды. Монтаж челнока завершен. Осталось покрасить его, сделать отделку кабины и установить силовой щит. Завтра о корабле будет объявлено. Мура в тайну уже посвятили. п я т ноября корабль почти готов и перестал быть тайной. Все страшно заинтересованы. Было решено, что р а й с Лонг и я Повторим вылазку на видимую сторону, поскольку р а й с сделал машину, я помогал, а Лонг лучше всех знает дорогу. Думаю, его помощь и в самом деле пригодится. Начали вырубать кладовую, а в конце туннеля, идущего к склону утеса, решено вырубить помещение для новых баков. Старых, при достигнутых объемах производства, катастрофически не хватает. Новые емкости решено сделать из вольфрамистой стали, заварить швы и проверить все соединения давлением в одну тонну на квадратный дюйм. Всего изготовим два бака. Водородный будет вдвое больше кислородного. Наши насосы почти совсем износились, и Райсу предстоит сделать новые. Он утверждает, что справится с этим. Придется остановиться на насосах ралатного типа, как наиболее простых в изготовлении. А вообще-то будущие емкости предназначаются под топливо для челнока. 6 ноября челнок полностью оборудован, и завтра будут проведены испытания. После того как люди войдут в кабину, воздух из мастерской будет откачен. Из запасных частей Райс собрал для корабля бортовую рацию. Управление челноком возложено на меня, в то время как Райс будет постоянно поддерживать связь с замком. з а к о н ч е н а кладовая. Ее оборудовали большими банками из кварца. Запасы питательной смеси уже перемещены туда. Мучнистая масса, представляющая собой подобное древесине вещество, из которого Мур готовит свои знаменитые пирожные, также заняла несколько больших банок. В бассейне к вечеру набралось семь футов воды. Начаты работы по вырубке помещения для топливных баков. Горняки используют новый метод. Ведут несколько туннелей одновременно и затем соединяют. Помещение будет 30 футов в длины, тридцать ширины и восемь в высоту. с ноября. Опробовали корабль. Он выше всяких похвал. Мы трое вошли, закрыли люк, из мастерской был о т к а ч а н воздух, ворота открыли, и с помощью лебедок челнок вывели наружу на расчищенную ровную площадку. Сразу за воротами я включил нижние двигатели на малую мощность. Машина задрожала, стала слегка подпрыгивать на пружинах. Добавил еще мощности и оторвались от грунта. После включения заднего двигателя быстро развили огромную скорость. Только купол мелькнул сзади. Через полторы минуты на высоте около 10 миль над поверхностью я отключил нижние двигатели. Вскоре мы достигли орбитальной скорости, и на высоте 5 миль я выключил ихвостовые двигатели. В это время мы оказались уже далеко за пределами зоны наших исследований. Лонг деловито производил съемку, а р а й с разговаривал с замком. Я предоставил машине пролететь несколько сотен миль по орбитальной траектории, затем уже в ночном мраке включил двигатели, плавно развернул челнок и направил обратно к замку. Мы вновь пересекли Терминатор и вернулись в зону вечера. Стало ясно, что мы легко можем достичь видимой стороны. Через три часа после старта мы благополучно совершили посадку и корабль с помощью троса был втянут в ангар. Из-за того, что челнок, несмотря на гироскопы, завалился чуть на бок, посадка сопровождалась резким неприятным снижением. После обсуждения было решено подождать, пока Луна не окажется в последней четверти по отношению к Земле. Тем временем Толмен произведет очистку магния, смешает его с окислами серебра и сделает порошок, дающий яркую вспышку, чтобы привлечь внимание Земли. Этой смеси он приготовит примерно 15 фунтов. Во время полета генератор работал отлично. Однако мы и с т р а т и л и почти 3000 фунтов воды. В следующий раз и с т р а т и м меньше, потому что теперь я уже освоился с управлением. Впрочем, все считают, что вода была израсходована не напрасно. Баки снова наполнены. 8 ноября все взялись помогать в изготовлении солнечных элементов. А также принялись за вырубку хранилища для топлива. Однако Райс и Кинг занимались металлами. На завтра запланирована экспедиция за железной рудой. Корабль внимательно обследовали и нашли его в прекрасном состоянии. Разве что слегка обгорели в пламени нижних двигателей посадочные пружины. 9 ноября. Привезли 5 т тонн железной руды. Это была очень тяжелая работа. Кажется, мы слегка потеряли в весе. Мур увеличил пищевой п а е к Выплавка железа начнется завтра и должна быть закончена через два дня, если получится. Железа на самом деле нам требуется не очень много. у с т а н о в л е н о несколько новых солнечных батарей. 10 ноября. Камера для баков закончена. Теперь все заняты железом. Мы будем работать и по ночам, потому что солнце светит непрерывно. А если промедлим, это будет означать задержку в две недели. Один час отдыха во время ужина. 11 н о я б р я Все выбились из сил. Однако железо с вольфрамом очищено и сплав изготовлен. Ночь. Теперь, наконец, спать. 12 н о я б р я Сегодня продолжалась работа над новыми баками. В помещении для них залит бетонный пол. Баки делаем сферической формы. Газы будут храниться в них под давлением в две тонны на квадратный дюйм. Райс рисует чертежи новых насосов, которые смогут работать при таком большом давлении. Баки решено сварить из восьми секций, этих а к долек апельсина, которые будут собираться уже на месте. Для этого сооружен временный кран. Секции должны выдерживать давление в три тонны на квадратный дюйм. Сегодня Рид и я провели и с п ы т а н и е нашего сплава, состоящего из очищенного электролизом железа, вольфрама и графита. Нашли, что прочность на растяжение вполне достаточна. Предусмотрены дополнительно диагональные связи между нижней и верхней секциями. Они слегка у м е н ь ш а т объем, но значительно увеличат прочность. Сегодня сделаны четыре секции. 13 н о я б р я Сегодня сделано 6 с е к ц и й и р а й с закончил сварку первого бака. Сварка производилась в вакууме, чтобы предотвратить окисление металлов и сократить возможное количество воздушных пузырьков. Работали, естественно, в скафандрах. Завтра р а й с Лонг и я отправляемся на видимую сторону Луны. 14 ы н о ноября. Мы готовы к полету. Двери в космос открыты. Я управляю челноком. Двигатели для прогрева включены на очень малую мощность. Взлетаем. Движемся на орбитальной скорости за пределами радиосвязи с замком. Лонг сообщает, что п р о й д е н о а больше половины пути. Управления не требуется. Мы улетим далеко за границу видимой стороны Луны. Восходит Земля. Огромная голубовато-зеленая сфера, почти полностью освещенная. Виден Атлантический океан и кусок Северной Америки. Ищем место для посадки. Посадка. Мы находимся в ночной области. Райс ведет передачу в район Нью-Йорка, а л о н г расставляет магниевые факелы. Они будут гореть одну минуту с такой яркостью, что придется закрывать глаза. Передача ведется уже пять минут. В Нью-Йорке тоже ночь. л о н г собирается зажечь первый магниевый факел. о с л е п и т е л ь н о яркий свет горящего факела заливает все кругом. Когда он погас, Райс снова начал передачу. Содержание следующее: сос, сос, лунная экспедиция Гарнера, воздуха достаточно, пища синтетическая, немедленной опасности нет. Наблюдайте за магниевыми факелами, поскольку мощность почти в о с е м ь раз больше, чем при нашей первой попытке. Есть уверенность, что послание дойдет. Над Чикаго облака. Райс повторяет передачу. Теперь виден Денвер. На борту у нас есть приемник, который может принимать сигналы той же длины волны, на которой мы передаем. Надеемся на ответ. Райс ведет передачу в район Денвера. Вскоре должен зажечься следующий факел. Райс упоминает о нем в сообщении. с г о р е л второй факел. Приняли ответ. Правда не полностью, но все п р и о б о д р и л и с ь Первые слова земли спустя более чем два года. Ответ таков. Сигналы при. Ты не полно. Спасательный корабль строен, но поврежден при. Ремонт поспешно. Наблюдаем ф л ы Это сообщение повторялось несколько раз, и вскоре мы разобрались в нем полностью. Выяснилось, что спасательный корабль построен, но потерпел катастрофу из-за отсутствия опытных пилотов. Кингсбери и Уилкинс погибли. Это плохая новость, потому что потребуется несколько недель, прежде чем корабль будет восстановлен, и по крайней мере месяц или более, пока кто-то попытается отправиться на нем в космос. Мы заверили, что в течение этого времени будем в безопасности. Сообщили также, что построили небольшой челнок и можем летать вокруг Луны, но покинуть ее корабль не способен. Договорились, что Земля будет наблюдать за этим местом и впредь, ожидая наших следующих посланий. Райс включил мощный прожектор. С горы Паломар направили на нас 2 0 0 д ю й м о в ы й телескоп. Мы сделали попытку установить связь с помощью света. Световая связь оказалась более надежной, чем радио. Над Калифорнией удивительно чистое небо. Теперь должен загореться третий факел. Мы выйдем наружу, и они попытаются рассмотреть нас при его свете. Возвращаемся в челнок и стартуем назад к замку. Калифорния исчезает из виду. Лонг связывается с обитателями замка по радио, со всеми подробностями рассказывает о нашей экспедиции. Очень устали. 15 ноября. Вскоре после полуночи мы без малейших проблем совершили посадку возле замка. Сразу же спустились в холл, где нас уже ждали. И хотя люди уже слышали большую часть нашего рассказа по радио, спать отправились только в час тридцать. Мы отсутствовали всего один день вместо семи, что потребовались для путешествия на видимую сторону в прошлый раз. На весь полет потратили всего восемь тысяч фунтов воды. Подобный расход большого значения теперь не имеет. Не имеет значения и сэкономленное время. Гораздо важнее успешные результаты и та легкость, с какой мы предприняли наши путешествия. Теперь у лунных экспедиций не будет тех трудностей, что испытали мы. Закончили второй водопроводный бак и приступили к изготовлению кислородного. Челнок снова полностью заправлен топливом. 16 н о я б р я Доктор Хью и Мур в беспокойстве. Оказывается, все мы понемногу теряем в весе, хотя наша еда содержит более пяти тысяч калорий на человека в день, гораздо больше, чем необходимо для нормальной жизнедеятельности. Получены все известные витамины. Не испытываемые недостатков кальций, магний, ж е л е з е й о д е алюминий и прочих микроэлементах. Однако факт потери веса на лицо. Мур по-настоящему обеспокоен. Я пожертвовал одной из оставшихся рубашек. Мур собирается приготовить из нее натуральный крахмал. Будем ждать результатов. Баки з а к о н ч е н ы Протянуты прочные серебряные трубы. Насосы в стадии изготовления. Несмотря на большое количество электрических моторов, которыми мы располагаем, теперь их не хватает, в особенности мощных. Придется использовать тот, что с помощью троса перемещает тележки. Он будет заменен небольшой паровой машиной. Ее делает Райс. Завтра исследовательская экспедиция из пяти человек отправится к кратеру Лонга. Челнок легко выдержит такой вес, хотя, конечно, будет тесновато. Цель активные научные исследования. Это тот самый кратер, где мы делали склад во время нашего первого пешего путешествия на видимую сторону. Большой кратер, а внутри маленький. Мы считаем, что внутренний кратер выбрасывал вещества на поверхность с гораздо больших глубин, чем внешний. Челноком буду управлять я. Исследовательскую группу составят Рид, Кинг, Толмен и Бендер. 17 ноября. Вылетели рано утром, цели достигли менее чем за 15 минут, произвели успешную посадку на относительно ровная плата внутреннего кратера, и работа началась. Кратер этот типично метеоритного происхождения, однако падение метеорита, по всей видимости, случилось много миллионов лет назад. Кратер образовался, когда Луна была еще молодой. Поиски минералов оказались чрезвычайно успешными. Мы погрузили на борт целую коллекцию руд с незначительной радиоактивностью. Рассчитываем провести определение возраста Луны с помощью анализа во взятых образцах процентного содержания радия, свинца и урана. Серы тут в изобилии. Кроме того, есть селен, телур и некоторые фосфорные соединения. Металлических руд понадобилось мало, хотя следы золота мы обнаружили. Затем перелетели примерно на 100 миль к стене большого кратера. Здесь оказалось множество минералов, включая богатые хромовые и медные руды. Кинг подобрал нечто, что он назвал изумрудом, но, похоже, это просто окрашенный какой-то примесью кварц. р а й с закончил изготовление деталей для насосов, но ему нужна ртуть. Завтра отправимся за ней. 18 ноября. Собрали и очистили ртуть. Получилось всего несколько фунтов, но Райсу хватило. После холода на поверхности тепло в замке кажется особенно желанным. Насосы собраны, вечером их установили. Остальная аппаратура для баков еще не сделана, но к рассвету все будет готово. Превращенные в хлебсы рубашки были поданы на ужин. Будем ждать результатов. После еды все чувствуют себя необычайно сонными. Отправляюсь спать. 19 н о ноября исследовательские работы шли как обычно помещение для баков полностью оборудовано и я теперь помогаю Райсу в работе над новой паровой машиной Сферический котел ее, на удивление, миниатюрен. К нему пристроены инжектор и конденсатор. Небольшая металлическая спираль быстро доводит воду до кипения. Для тепловой изоляции котел покрыт порошковой пемзой. Специальное устройство включает и выключает подогреватель в зависимости от давления пара. Машина имеет три цилиндра. Вращение выравнивает с я к а ч а ю щ е й с я шайбой мощностью около 440 лошадиных сил. Теперь Райс взялся за детали для шести таких двигателей. Я был чрезвычайно удивлен, когда заметил, что всего за 24 ч а с а люди заметно прибавили в в е с е Хью и Мур убеждены, что в натуральных веществах имеется какой-то подобный витамину А агент, который влияет на наращивание веса. Очевидно, что искусственное питание обеспечивает наши тела энергией, но не менее очевидно и то, что такая пища не может обеспечивать восстановление клеток без помощи этого таинственного элемента, имеющегося в обычной еде, или, к примеру, в той пище, которая создана превращением хлопка в крахмал. 20 ноября действие крахмала прошло, люди снова стали терять весе. Если не будет найден постоянный источник крахмала, то даже при обилии еды мы все равно можем погибнуть. Об этом объявили всем, и люди понесли на переработку рубашки, брюки и прочее. Теперь у каждого осталось только по одному комплекту одежды. На завтра намечен очередной полет к точке связи. Новый двигатель закончен. Райс испытал его, агрегат работает отлично. собраны еще несколько двигателей, а для их эксплуатации не хватает только котлов. 21 ноября отправились на видимую сторону ранним утром, без проблем совершили посадку на прежнем месте. было видно атлантическое побережье Северной Америки, и мы начали передавать сигналы с помощью прожектора по радио. вскоре удалось установить связь. Послали несколько сообщений открытым текстом, а в конце — кодированное сообщение, подготовленное Гарнером и адресованное руководству. Нам его повторили с земли в расшифрованном виде, и оно оказалось принятым верно. Содержание таково: искусственная пища не обладает способностью поддерживать жизнь, натуральной пищи не осталось, медленное умирание. Похоже, отсутствует неизвестное подобное витамину вещество. Используем хлопок, химически превращаемый в крахмал. Его запасы почти израсходованы. Просим прислать со спасательным кораблем врача. В следующем сообщении мы предложили реконструировать спасательный корабль так, чтобы на пути сюда он расходовал обычное реактивное топливо, но был бы приспособлен для использования кислорода-водородной смеси. Таким образом, топлива на обратный полет не требуется. Мы берем обеспечение им на себя. Надеемся, что корабль вскоре вылетит. Вечером снова е л и хлебцы из хлопка. 22 ноября. Исследования остановлены, возобновляются горные работы. в Строим большой ангар для ракетного корабля. Он будет расположен в склоне нашего гипсаового утёса и снабжен двумя двигателями Райса для втягивания корабля внутрь. Продолжается также производство солнечных элементов. Сегодня начаты работы по проходке туннеля, ведущего к новому ангару. Наш маленький челнок снова заправлен. Он израсходовал всего 8200 фунтов воды. Восход солнца послезавтра. Двадцать третье ноября. Закончена солнечная батарея. Туннель начинается от бассейна. Его размеры десять на десять футов. Чем больше он будет, тем больше получим гипса. Двадцать ч е т в е р т ноября. Солнце взошло во второй половине дня. Снова изобилие энергии. Печи продолжают жарить гипс. Новые баки постепенно заполняются. Газы, использованные челноком, постепенно возмещаются. Несмотря на все расходы, наполнение бассейна продолжается. 25 ноября собрана еще одна солнечная батарея. Давление в новых баках 20 фунтов. Уровень воды в бассейне 8 футов. Большая часть добытого за прошлую ночь гипса израсходована. Проходку туннеля ведем со скоростью достаточной для того, чтобы обеспечить печи. Силовой щит придется переделать, чтобы через него шла энергия от основных солнечных батарей. И по проходке туннелей, и по работе печей у нас заметный прогресс. Аппаратура электролиза работает по ночам, когда мы на местах, а днем функционирует в автоматическом режиме. Очень приятно отключить освещение, когда вы этого хотите. Непрерывное сияние лунного дня надоедает и действует на нервы, а в прохладе и темноте лучше спится. Мы снова начали прибавлять в в е с е но запас хлопка уменьшается, и вскоре он подойдет к концу. 26 ноября. 1 0 с половиной футов воды в бассейне. В новых баках давление 1500 фунтов. Все остальные уже полны. Ёмкости из под воды освободились, и насосы накачивают в них кислород и водород. Остался один бак, который при необходимости можно наполнять из бассейна. Он достаточно велик, чтобы его хватило на всю ночь. Работают все четыре печи. Закончили проходку туннеля и начали вырубать большой ангар. Новое х р а н и л и щ е для газа должно быть сделано поблизости. Также поступило предложение, чтобы баком служило само помещение, армированное сваренными металлическими плитами. Механические натяжения при этом будут передаваться непосредственно на скалу. Я думаю, что это разумно. Только надо будет хорошенько все рассчитать. 27 ноября. Бендер сегодня очень сердит. Он вспомнил, что 2 6 г о был день благодарения. Первый раз за три года мы совершенно забыли об этом. Но Мур говорит, что у п у щ е н н о е наверстаем на Рождество. Он постарается приготовить для нас свои твердые пирожные. В бассейне 12 футов воды, а в новых баках давление достигло одной тонны, то есть всего в два раза меньше допустимого. Большое помещение делается новым способом. Наклонный туннель ведется вверх. Пока мы не дойдем до потолка будущего помещения, а затем туннели пойдут так, чтобы очертить периметр. Тогда нам потребуется вырезать только внутренний блок. 28 ноября. Мур дает нам почти по 7 тысяч калорий в день. И благодаря витамину жизни из преобразованного хлопка мы наращиваем вес со значительной скоростью. При этом не похоже, чтобы кишечно-желудочный тракт особенно напрягался, вероятно, потому что пища уже частично переварена. Но теперь закончились остатки одежды, и больше мы выделить не можем. На каждого осталось по одному одеялу, по паре обуви и носков, по одной рубашке и паре толстых брюк. Еще каждый имеет о д и н в а шерстяных предмета, да очень грубые парусиновые брюки и суконные рубашки. Но шерсть, по словам Мура, для переработки не годится. В баках давление т о н а с четвертью. Воды в бассейне 1 3 и с половиной футов. Все остальные баки заполнены до верху. Хотим накопить достаточно кислорода и водорода, чтобы всегда под рукой было топливо для обратного рейса. 29 ноября. Газохранилище возле ангара вырублено. Началась работа по обшивке его металлом. Будут использованы пластины из стали толщиной в пол дюйма с добавкой вольфрама и серебра. В промежутки между пластинами и стенами зальем цемент, который заполнит все неровности и будет передавать давление газа на прочную скалу. Помещение ангара к сегодняшнему дню грубо обработано. Воды в бассейне 15 футов. Давление в новых баках полторы тонны. После восхода солнца отмечен значительный прирост энергии благодаря ускоренному производству солнечных элементов. Теперь эту бригаду возглавляет м е й л в и л л Мур и Хью большую часть своего времени посвящают работе состатками органического материала. Делались попытки выращивать плесень на нашей искусственной пище. Предполагалось, что это материал органического происхождения, пусть даже противный на вкус. Но замок оказался абсолютно гигиеничным. Вся привезенная земли пища была консервированной или обработанной с целью уничтожения плесени и бактерий. Ничего не удалось найти, за исключением нескольких болезнетворных микробов. Удивительно, даже болезнь порой означает жизнь. Намечается следующий полет к точке связи, вероятно, с наступлением ночи. А сейчас все слишком заняты. 30 ноября. 1 6 с половиной футов воды в бассейне, 1,75 семьдесят пять о т тонны давления в баках. Хью и Мур готовят сообщение о составе нашей искусственной пищи. Оно будет послано на Землю. Может быть, земные ученые смогут предложить какой-нибудь выход. Ситуация гораздо серьезнее, чем мы думали. Хью считает, что у нас не более двух месяцев. Причем нас ждет не простое умирание от голода, а появление множества болезней, связанных с недостатком витамина жизни. Но и в довершение это будет не бери-бери, синга -Бери, или п е л а г р а а нечто другое, неизвестное и потому еще более страшное. Хью пояснил, что для проведения подобных опытов нужны лабораторные коротко живущие животные, такие как белые мыши и морские свинки. Увы, у нас таких нет. Работы в ангаре заканчиваются, он частично зацементирован. Поскольку гипс нам необходим в любом случае, начали делать помещения для команды спасательного корабля. Четыре комнаты большего размера, чем наши, по две койки в каждой. Правда, ожидается всего четыре человека. Эти комнаты на полпути между холлом и ангаром, на том же уровне, что и наши, но в другом туннеле.